Мусук сидел на корме и наблюдал, как его небольшой рыжий конь плыл рядом, старательно загребая ногами. Лодка подвигалась слишком быстро для коня, и ременной повод натягивался все туже. «Лопнет ремень, конец моему коню», — думал Мусук. «Опять стану безлошадным конюхом». «Тише гребите, не утопите коня», — умолял он гребцов. Стремительно река относила далеко вниз плывущих коней и лодки. На середине реки Мусук с ужасом заметил, что его конь начал уставать и раза два ложился на бок. «Вода нальется в уши, погибнет», — бормотал Мусук. «Ну постарайся, красавчик, ну еще потрудись, дружок». И он изо всех сил подтягивал коня, который снова выпрямлялся и выгребал ногами но ненадолго. Вскоре он опять лег на бок, и его светло-рыжее брюхо поднялось из воды, ополаскиваемое волнами. Мусук уже старался вытягивать из воды только ноздри и уши коня. Мусук оглянулся. Правый берег быстро приближался. Вот желтые песчаные, обрывистые берега, заросшие серебристой осокой. Дальше видны убегающие люди, Они на бегу мечут стрелы из небольших луков. Несколько стрел ударило в борта лодки, другие плеснули по воде. Монголы отвечали из лодки, натягивая тугие огромные луки, ловко попадая длинными стрелами в ближайших противников. Лодка зашуршала по песчаному дну. Нукеры соскакивали прямо в воду, тащили седла, бежали к своим коням, которые подплывали к берегу ниже по течению реки. Конь Мусука почувствовал дно и попытался встать на ноги, но две стрелы впились ему в бок. Вода красилась широким алым пятном. Конь, изгибаясь снова, завалился в воду. Табун коней во главе с соврасым жеребцом Субудая уже выходил на песчаную отмель. Монголы бежали к коням, набрасывая седла на их мокрые блестящие спины подтягивали подпруги, садились и взбирались вверх по песчаному откосу, готовые к бою. Арабша выскочил из лодки и оглянулся. Далеко за блестящей гладью реки был виден левый берег. На нем, как муравьи, двигались пеши и всадники огромного монголо-татарского войска. Черные лодки, взмахивая белыми веслами, уже плыли обратно, к оставленному берегу, а им навстречу плыло множество других лодок, и всюду на глади реки виднелись торчащие уши и морды фыркающих коней. Раздался громкий голос арабши. «На коней! Живее! Готовьтесь! Вперед!» И монголы с дикими криками бросились преследовать убегающих воинов неведомого народа.